Проверка удачи. Помимо выполнения заданий, полагалось еще читать лисий травник. У Хусюань была феноменальная память. Она запоминала прочитанное с одного-двух раз. Но в лисьем травнике встречались и незнакомые слова, которые она сама не могла прочесть. А спросить было не у кого. Подмастерья соперничали за место ученика. С какой стати помогать друг другу? А Хубао Цинь, как выяснила Хусюань, любые вопросы игнорировал, Точно ему в уши шерсть набилась. Хусюань, хорошенько поразмыслив, слисила из библиотеки в доме «Большой лисий словарь», где объяснялись все-все существующие лисьи слова, и с его помощью дочитала лисий травник. Книги о разных лисьих техниках Хусюань тоже прочла. В основе практически всего на лисьем свете лежала медитация, призванная распределять или усиливать духовные силы. Хусюань в свободное время медитировала, чтобы научиться прятать лисьи уши и хвост полностью. Она не осознавала, что уже частично это умеет, расходит всего с одним хвостом, а не с девятью сразу. Между тем подмастерьев осталось всего четыре, вместе с Хусюань. Пятого выгнали просто так, потому что он где-то подцепил блох. К чистоте в доме Хубаоцзинь относился очень строго. В то утро Хубаоцзинь созвал подмастерьев и велел каждому вытащить из мешка по бамбуковой палочке. На них были написаны стороны света. Хусюань достался юг. «Это последнее задание лисьего отбора», сказал Ху Бао похлопывая веером по ладони. «В нем все будет зависеть от вашей удачи, а не от способностей. Один из вас станет моим учеником». «От удачи?» — мысленно повторила Хусюань. «Удачливой она себя не считала. Если уж не повезло родиться кудрявой, О какой удаче можно говорить? «Вы пойдете в лес», — стал объяснять задание Хубаоцинь. «Каждый в своем направлении. И принесете по одному растению из раздела «Редкотравья». Чье растение окажется более редким, тот и станет моим учеником. Воля случая. Даже я не знаю, где в демоническом лесу растут редкие травы. Следить друг за другом или отнимать друг у друга находку запрещено. Лисы-слуги проверят». В лес можно углубиться настолько, насколько позволит солнце. Как только небо станет красным, вы должны повернуть назад, даже если ничего не нашли, и вернуться в дом до восхода луны. Вперед! И он веером указал в направлении леса. Под мастерьем в лес не разрешили взять ничего, кроме заплечных корзин. Что бы они ни нашли, это пришлось бы срывать руками. Каждый пошел в своем направлении, хусюань на юг. Она все размышляла над словами Хубао В этом задании было много подводных камней, несмотря на кажущуюся простоту. Нужно было принести редкое растение, но не было оговорено, как его принести. Срезать соцветия, сорвать стебель или выкопать с корнями. А еще в разделе «Редкотравье» не было сказано, какое из перечисленных там растений является самым редким. Они все были редкие. Получается, ху балуцини сам собирался решать, какое из них подходит. Не лучший расклад для Хусюань. Она вздохнула. Вот уж точно. Все будет зависеть от удачи, а не от способностей. Южное направление, как оказалось, было самым невезучим. Хусюань уже далеко углубилась в лес и внимательно разглядывала каждое встречающееся растение. Эта часть леса изобиловала лекарственными травами, но редких среди них не было. Она заглядывала даже под камни и под коряги, поскольку среди редких было несколько видов грибов, но находила только червяков и жуков. С досады она съела несколько. Лес оборвался скалистой пропастью. Хусюань едва не успела остановиться на ее краю. Провал был слишком широкий, чтобы перепрыгнуть, и глубокий, дна не видно. Ничего похожего на мост поблизости не было. Хусюань помрачнела. Она ничего не нашла в лесу и не могла идти дальше. Значит, ее удача закончилась на этом. Придется вернуться ни с чем. Ее вышвырнут из-под и хосюань вынуждена будет опять стоять у ворот лисий из Нахарского квартала, пока ее снова кто-то не подберет. Домой она вернуться не может, только это и остается. Хусюань помрачнела еще больше и пошла вдоль края пропасти, изредка спихивая в нее камешки и слушая, как они грохочут по склону, и затихают где-то внизу. Кое-где в пропасть спускались дикорастущие лианы, но они были или слишком короткие, или слишком тонкие, чтобы воспользоваться ими и перебраться на ту сторону. Рисковать Хусюань не хотелось. К тому же неизвестно, есть ли по ту сторону что-то редкое. Она решила повернуть назад и в последний раз заглянула в пропасть. На каменном уступе что-то сверкало синим цветом. Хусюань встала на четвереньки, пригляделась, принюхалась и определила, что это лесоцвет. В лисьем травнике его вообще не было, но он напомнил Хусюань о доме. В поместье Ху лесоцветы росли сплошь и рядом, и Хусюань с младшим братом частенько в них валялись, хоть отец и страшно ругался на них и даже гонялся за ними с палкой. Хусюань подумала, что неплохо было бы достать этот лесоцвет и посадить в горшок. Он будет напоминать ей о доме. Она потерла лапы и принялась плести маленькую корзинку для лесоцвета, а потом наполнила её землёй и дерном. Хусюань знала, что растения на камнях легко вырвать с корнем, потому что им негде укрепиться. Значит, она легко может пересадить лесоцвет в эту корзинку, а потом и в горшок. Добраться до каменистого уступа было непросто. Но Хусюань положилась на природную лисью цепкость и сухую лиану, которая была совсем рядом с цветком. Пару раз она чуть не сорвалась в пропасть. Ее лисье сердечко каждый раз леденело от страха, но к лисоцвету Хусюань все таки подобралась и вполне успешно вытащила цветок вместе с корнем из расселенной между камнями. Взобраться обратно оказалось легче, чем спуститься, но все вместе отняло много сил, так что Хусюань упала навзничь подаль от края пропасти и долго пыталась отдышаться. Небо между тем покраснело. Ху посмотрела на огненные облака и подумала. все равно я не справилась. Можно не торопиться». Она посадила добытый лесоцвет в корзинку, отыскала ручей, чтобы полить цветок. Напилась сама. Небо уже начало темнеть, когда она, наконец, поставила лесоцвет в заплечную корзину и пустилась в обратный путь. Темнота ее нисколько не смущала. Все лисы, кудрявые или нет, отлично видят в темноте. Ночной демонический лес был полон сюрпризов. Многие растения и грибы светились, как светлячки, тем ярче, чем темнее становилось в лесу. Хусюань даже могла различить, на что наступает, и ни разу не споткнулась, хотя тропинки в лесу были коварные и неровные из-за древесных корней. Настроение у нее улучшилось. Пусть ее и вышвырнут из поместья, она смогла увидеть такое замечательное явление — ночное свечение леса. Однажды, когда она станет лисьим знахарем и вернется домой, непременно расскажет об этом младшему брату. Им в лес было строго-настрого запрещено ходить, и лисы-слуги следили за каждым их шагом. Ху -сюань шла и размышляла, что делать дальше. Луна уже засеребрилась на небе. Она опоздала к назначенному времени. Ху уже выбрал себе ученика из вернувшихся подмастерьев, которые наверняка нашли в лесу что-нибудь редкое. Из вежливости нужно будет поздравить того, кого выбрал Сяньшен. Отец всегда говорил, что порядочные лисы должны быть вежливы. Вещи забрать ей, наверное, разрешат. В ее узелке ничего ценного, но хоть какое-то имущество. Она со вздохом подернула лямки за заплечной корзины и потащилась к дому хубаоцине В доме уже зажгли светильники, и он издали походил на гигантскую светящуюся гусеницу, свернувшуюся полукругом. Хусюань вдруг поняла, что успела полюбить этот нелепый дом. Жаль, что придется уйти.